Не беспокойтесь почтенный брат мой отвечал уюн я уже кое что придумал сундзян человек благородный и не примет от нас подношений, но все же мы должны выразить ему свою благодарность теперь когда у нас стало немного спокойнее мы можем отправить кого нибудь по делу байшена но только такого человека которого бы никто в тех местах не знал набдим его деньгами чтобы подкупить там, кого надо, в верхах и в низах, и тем облегчить положение Байшена, и дать ему возможность бежать. А сейчас я хочу посоветоваться с вами относительно того, как собрать запасы продовольствия, построить лодки, выковать оружие, привести в полный порядок наши укрепления и возвести стены. Надо построить новые помещения, позаботиться о починке одежды, лад, шлемов, а также выковать побольше пик, мечей, луков и стрел. Лишь тогда мы сможем встретить правительственные войска во всеоружии. — Вы правы, — сказал Чао Гай, — и мы полностью полагаемся на вашу мудрость. Без долгих размышлений Уюн распределил между военачальниками обязанности, и каждый принялся за свое дело. Но это уже к рассказу не относится. Не будем пока говорить о том, как с приходом Чао Гая улучшились дела в стане Ляншаньбо, а вернемся к правителю области Цзиджоу. Воины, уцелевшие во время сражения в Ляншаньбо, возвратились обратно и подробно сообщили о том, как погиб весь отряд и как Хуан Аня захватили в плен. Они рассказали также о доблести и геройстве удальцов из Ляншаньбо и о том, что сражаться с ними, а тем более изловить их, нет никакой возможности. Усложняется это еще обилием озер и заводей в тех местах. Найти дорогу к Стану совершенно невозможно. Поэтому-то и нельзя одолеть разбойников. Выслушав их, правитель области пришел в отчаяние. И, обратившись к посланцу императорского советника, сказал. Недавно Хетао потерял там много людей и лошадей, и сам едва спасся, хотя явился с отрезанными ушами. Пришлось отпустить его домой на поправку. И до сих пор он еще не выздоровел. Ни один из пятисот человек, которые ушли с ним, не вернулся обратно. Тогда послали Хуан Аня с чиновником, имеющим опыт в борьбе с разбойниками, а также отрядили воинов до поимки разбойников. Но и они все уничтожены, а сам Хуан Ань попал в плен. Сколько воинов погибло, а бандитов так и не одолели? Что же теперь делать? Правитель области сидел совершенно расстроенный, не зная, что предпринять. В это время вошел чиновник и доложил. Из павильона, где останавливаются проезжие чиновники, сообщили, что кто-то едет, и я поспешил сюда сказать вам об этом. Вконец растерявшись, правитель области вскочил на коня и поскакал к восточным воротам встретить нового человека. Подъезжая к беседке, он еще издали увидел вздымающуюся пыль, а потом и неизвестного чиновника, слезающего с коня. Правитель области встретил его сам и провел в беседку. После того, как они познакомились и обменялись приветствиями, Вновь прибывший достал бумаги, выданные ему императорской канцелярией, где сообщалось, что он назначен управлять областью и приехал сменить прежнего правителя. Ознакомившись с этими бумагами, старый правитель тут же проводил чиновника в управление, передал ему казенную печать, а также деньги, продовольствие и все дела и распорядился устроить в честь нового правителя торжественный пир. Бывший правитель рассказал вновь прибывшему, как сильны разбойники в Ляншаньбо и как они уничтожили правительственные отряды. Выслушав его, новый правитель даже в лице изменился и подумал. «Императорский советник Цай говорил мне, что мое назначение...» следует понимать, как повышение в должности. На деле же выходит, что это совсем гиблое место. Без сильного войска и доблестных военачальников нечего и рассчитывать покончить с такой отчаянной шайкой разбойников. А что будет, если эти разбойники вздумают прийти в Цзэджоу за продовольствием? Тут уж совсем беда. На следующий день прежний правитель собрал все свои вещи и отправился в восточную столицу, ожидая наказания за свою провинность. Но не стоит говорить об этом. Вернемся лучше к новому правителю области. Вступив в должность, он пригласил к себе нового военачальника, которому была поручена охрана области Цзэджоу и долго совещался с ним о наборе солдат, о закупке лошадей для войска, о запасах фуража и продовольствия. Готовясь покончить с молодцами из Ляншаньбо, он собирал вокруг себя наиболее отважных, доблестных и мудрых людей в веренной ему области. Кроме того, он подал в императорскую канцелярию ходатайство, в котором просил отдать приказ всем соседним с Джи-Джоу областям и уездам выделить силы для борьбы с разбойниками. Одновременно он разослал распоряжение властям вверенных ему округов и уездов, предлагая им принять меры против разбойников. Но подробно распространяться об этом нет надобности. Послали эти приказания также и в уезд юнь Чен. Начальник уезда, ознакомившись с предписанием областного управления, вызвал Сунцзяна, велел ему переписать приказ и разослать его по всем деревням и селениям с тем, чтобы везде была усилена охрана. Прочитав полученные бумаги, Сунцзян подумал. Чао Гай и его друзья, конечно, не ожидали, что дело примет такое оборот. Кража подарков, посланных ко дню рождения, убийство должностных лиц, нанесение увечья уполномоченному Хэтао, затем уничтожение большого количества правительственных войск и пленение Хуан Хуантаня это такие преступления, которые караются уничтожением преступника и всего его рода до девятого колена. И хотя виной всему этому разные, не зависящие от них обстоятельства, Тем не менее, закон их не пощадит. Что будет с ними, если они попадутся? При этой мысли на душе Усун Дзяна стало грустно. Он передал полученное распоряжение писцу Джан Вэнь Юаню, приказав ему составить объявление и разослать его по всем окрестным деревням. Оставив Джан Вэнь Юаню за этой работой, Сунцзян вышел из управления и побрел по улице, куда глаза глядят. Но не прошел он и тридцати шагов, как вдруг услышал, что позади кто-то назвал его имя. Оглянувшись, он увидел старую сводню ван которая шла с какой-то другой старухой и говорила. — Ну, тебе повезло. Чиновник Сунцзян славится своими добрыми делами. — Есть у тебя какая-нибудь просьба ко мне? — обернувшись, спросил Сунцзян. Остановив его и указывая на свою спутницу, старая Ван начала. — Вы не знаете ее, господин писал. Она прибыла сюда с семьей из восточной столицы. Люди они не здешние. В семье их было всего трое. Фамилия ее мужа Янь. Дочь зовут По Си. Старик Янь был хорошим певцом. И с детства обучал девочку разным песням и играм. Сейчас их дочери исполнилось 18 лет, она красивая девушка. В провинцию Шаньдун они прибыли повидать какого-то чиновника, которого так и не нашли, и временно остановились здесь, в Юньчене. Их надежды на заработок не оправдались, так как здешний народ не любит подобных развлечений. Жить им совсем не на что, и приходится ютиться в одном из глухих переулков за уездным управлением. Муж этой женщины заболел и вчера умер, а у нее даже нет денег похоронить его. Не зная, что придумать, она обратилась ко мне с просьбой устроить ее дочь. Я сказала ей, что в такое время, как сейчас, это не так-то легко сделать. И вот когда мы совсем уже было отчаялись достать где-нибудь денег, мы увидели вас. Вот я и спешила нагнать вас, в надежде, что вы не оставите эту женщину и поможете ей приобрести гроб. — Раз такое дело, — ответил Сунзян, — то пойдемте со мной в кабачок на углу этой улицы. Достанем там кисточку и тушь и я напишу вам записку, с которой вы пойдете в лавку Чэнь-Сань-Лана у Восточных Ворот и получите гроб. А на похороны есть у вас деньги? — Нам нечего вас обманывать, — отвечала старая Янь. — Откуда у нас деньги? Гроб и то не на что купить. — Тогда я дам вам десять лян серебра на необходимые расходы, — сказал Суньцзян. «Вы нам словно отец родной, и мне кажется, будто я вновь родилась на свет», — растроганно отвечала женщина. «Кем бы я ни стала после смерти, а сломали лошадью, я постараюсь отплатить вам за все ваше добро». По религиозным представлениям, человек после своей смерти перерождался, и душа его воплощалась в какое-нибудь животное. — Ладно, ладно, — успокаивал ее Сунцзян. И, вынув слиток серебра, он передал его старухе Янь, а сам пошел своей дорогой. Женщины отправились с запиской на улицу Восточных Ворот и взяли там гроб. Вернувшись домой, они похоронили старика, и у них еще осталось около шести лян серебра на другие расходы. Но вот однажды утром старая Янь Явилась к Сундзяну на дом поблагодарить его за добрую помощь. Тут она увидела, что в доме у него не было ни одной женщины. И, вернувшись к себе, принялась расспрашивать старуху Ван. Что ты не видела я женщин в доме господина Сундзяна? Разве он не женат? Семья господина Сундзяна проживает в деревне Сундзяцунь, отвечала старая Ван. Но есть ли у него жена, не знаю. Он служит в уездном управлении и живет здесь у чужих. Всем помогает, чем может. Кому гроб купит, а кому лекарства. Помогать бедным — его главная забота. Может быть, у него и нет жены. — Моя дочка, — сказала старая Янь, — хороша собой, умеет петь, знает разные игры и развлечения. В восточной столице она с малых лет забавляла посетителей увеселительных домов, и везде ею были довольны. Многие владельцы этих домов не раз предлагали мне отдать им дочь, но я всегда отказывалась. Отдай я ее туда, некому было бы кормить нас в старости. Я и подумать не могла, что сейчас она окажется в таком тяжелом положении. Когда же я ходила к господину Сунцзяну поблагодарить его и увидела, что в доме у него нет женщины, то решила просить вас передать господину, что если он хочет взять себе наложницу, я охотно отдам ему свою по -си. Вы уж оказали мне услугу и помогли получить помощь от господина Сунцзяна. Я же не смогла еще отблагодарить его, и потому рада была бы породниться с ним. Выслушав ее, старый Иван на следующий день отправилась навестить Сунцзяна и все подробно рассказала ему. Сначала он и слышать ни о чем не хотел. Но разве можно было устоять против настойчивости этой женщины? И он в конце концов согласился. Снял в переулке к западу от уездного управления двухэтажный домик, купил мебель и домашнюю утварь и поселил там По-Си с ее матерью. Так и стали там жить обе женщины. Не прошло и полмесяца, как По-Си разрядилась в шелка, а голову украсила жемчугом и бирюзой. Через некоторое время обзавелась одеждой и украшениями также и старуха Янь. В общем, жила теперь по в полном довольстве. Первое время Сунцзян почти все ночи проводил у нее, но потом стал менее охотно бывать там. В чем же тут была причина? Надо сказать, что характер у Сунцзяна был хороший. Единственным его увлечением было искусство боя, а любовь он считал делом не очень важным по же была девушкой легкомысленной и непостоянной, как проточная вода. И если учесть, что ей не было и 19 лет, и она была в самом расцвете своей молодости и красоты, то Сунцзян, понятное дело, не нравился ей. Как-то однажды Сунцзян привел к по выпить вина своего сослуживца Джан Вэнь чего он, конечно, не должен был делать. Этот Джан Вэнь Юань служил вместе с Сун Дзянем, и все в управлении звали его Сяо Джан Сань, что значит «маленький Джан Третий». Это был интересный молодой человек, с густыми бровями и красивыми глазами, его зубы сверкали точно жемчуг, а губы были ярко-пунцовыми. Он любил посещать всевозможные увеселительные места. И судьба бросала его в разные стороны, подобно тому, как ветер кружит лист, опавший с дерева. Он постиг все, что услаждает человеческую жизнь. Но больше всего любил играть на лютне и других музыкальных инструментах. Здесь уж поистине не было ничего такого, чего бы он не знал. Красавица Посси с детства пела в увеселительных заведениях. Джан Сань ей понравился с первого взгляда, и она захотела сойтись с ним поближе. А Джан Сань никогда не отказывался выпить и поухаживать, и сразу заметил ее чувства. С первой же встречи они стали переглядываться, не скрывая своего влечения, и крепко полюбили друг друга. Однажды, когда По Си была одна, Джан Сань отправился к ней, прикинувшись, что пришел разыскивать Сунцзян. По Си оставила его у себя и пригласила выпить чаю. За разговорами и болтовней дело как-то и закончилось. Две-три встречи с Джан Санем разожгли в душе женщины любовь. А к Сунцзяну она совсем охладела. И потому, когда Сунцзян приходил к ней, Она старалась оскорбить его и уже не делала попыток задержать его у себя. Но так как Сунцзян был хорошим человеком, да и к женщинам его не тянуло, то стал он приходить к По-Си раз в десять дней или в полмесяца. Теперь Джан Сань и По-Си всегда были вместе. Он приходил к ней за светло и уходил лишь поздно ночью. Соседи знали все. И слухи об этом дошли, разумеется, и до самого Сунцзяна. Хотя он не совсем поверил этим толкам, но все же подумал. В конце концов, она не жена, выбранная мне отцом и матерью. Так стоит ли беспокоиться из-за того, что она не любит меня? Не буду к ней больше ходить, вот и все. Старая Янь много раз посылала к нему людей, приглашая его но он всякий раз отказывался под каким-нибудь предлогом и несколько месяцев не заглядывал к по -Си. А теперь поведем рассказ в двух направлениях. Однажды под вечер сунзянь вышел из уездного управления и, перейдя улицу, зашел в чайную попить чаю. Когда он сидел там, то вдруг увидел рослого мужчину в войлочной шляпе. Одет он был в халат из тёмно-зелёного шёлка, на ногах полотнянные обмотки и коноплянные туфли. За поясом у этого человека торчал меч и кинжал, а за плечами он нёс большой узел. Шёл он, видно, издалека, так как с лица его потоками струился пот, и он тяжело дышал. Незнакомец всё время глядел в сторону уездного управления. Это показалось Сунцзяну странным, и он, быстро поднявшись со своего места, вышел из чайны и последовал за неизвестным. Пройдя еще шагов тридцать, человек этот обернулся и взглянул на Сунцзяна, но, по-видимому, не узнал его. Сунцзяну же этот человек показался знакомым, и он подумал, что где-то встречал его, но где — никак не мог припомнить. В этот момент незнакомец как будто признал Сунцзяна. Он остановился и стал пристально смотреть на писаря. Но обратиться к нему все же не решался. Сунцзян же тем временем думал, как странно ведет себя этот человек и почему он уставился на меня. Однако и Сунцзян не решался задавать ему вопросов Потом он увидел, как неизвестный подошел к цирюльне, находившийся прямо под открытым небом, и спросил цирюльника. «Дружище, не скажете ли вы мне, кто этот чиновник, что стоит там неподалеку?» «Это писарь уездного управления, господин сундзян ответил цирюльник. Тогда человек вытащил свой меч, подошел к Цунцзяну и, громко приветствуя его, сказал. «Господин писарь, вы не узнаете меня?» — Ваше лицо как будто знакомо мне, — сказал Сунцзян. — Пойдемте поговорим, — сказал незнакомец. Они пошли дальше, и когда достигли глухого переулка, человек сказал. — Я думаю, что в этом кабачке мы сможем спокойно потолковать. Они вошли туда, поднялись наверх и, выбрав уединенный уголок, уселись. Человек вынул из-за пояса меч и поставил его к стене узел свой он положил под стол и затем земно поклонился сундзяну сунзян тоже поспешил отвесить ему поклон и промолвил могу ли я смелться узнать ваше имя неужели благодетель мой вы забыли меня удивился человек да кто же вы дорогой друг допытывался сунзян лицо мне ваше знакомо но кто вы забыл я имел честь Встретиться с вами в поместье староста Чао Гая. Вы спасли мне жизнь. Зовут меня лютан по прозвищу Рыжий Дьявол. Услышав это, Сунцзян даже испугался и воскликнул. — Дорогой друг, какой же вы отчаянный человек! Хорошо еще, что вы не попались на глаза какому-нибудь стражнику. Зачем же вы сами лезете на рожон? могу ли я чего либо страшиться после того благодеяния которое вы мне оказали отвечал тот сегодня я пришел сюда с единственной целью отблагодарить вас а как поживает чау гай и остальные друзья спросил сунзян и кто послал вас сюда друг мой брат и предводитель чао гай велел кланяться вам нашему благодетелю. после того как вы спасли мне жизнь Чао Гай сделался вождем стана Лян Шаньбо. Премудрого Уюна назначили военачальником, а Гун Суньшен ведает вместе с ним всеми военными делами. линчун расправился с бывшим предводителем Ван Лунем и сейчас в стане всего 11 главарей. Трое прежних – Ду Цян, Сун Вань Джугуй и восемь наших. В лагере находится около 800 разбойников и большие запасы продовольствия. Нас очень огорчало то, что мы не имели возможности отблагодарить вас, дорогой брат, за ваше благодеяние. Поэтому сейчас друзья и отправили меня сюда с письмом, а также вручили 100 лян золота, чтобы отблагодарить вас и военачальника джутуна Тут лютан развязал свой узел, достал оттуда письмо и передал его Сунцзяну. Прочитав письмо, Сунцзян сложил его и спрятал в карман для документов под полой своего халата. Тем временем лютан вынул из узла золото и положил его на стол. Сунцзян взял один слиток, завернул в письмо и тоже засунул в карман, говоря при этом. «Остальное, дорогой друг, возьмите обратно». После этого он позвал слугу и приказал подать вина, мясо, закусок и фруктов. Затем он велел налить лютану вина. Стало смеркаться. Слуга ушел, а лютан, осушив чашку, снова развернул лежавший на столе сверток и хотел вынуть из него золото, но сун Сунцзян остановил его. — Послушайте меня, дорогой друг, вы, семеро братьев, Только что прибыли в стан, и, конечно, нуждаетесь в деньгах. Мне же хватает на жизнь, поэтому я и хочу оставить пока эти деньги в стане, с тем, чтобы, когда буду нуждаться в них, прийти к вам и попросить помощи. Один слиток я оставлю себе в знак того, что высоко ценю ваши чувства. Джутун тоже не из бедных, и не стоит дарить ему денег. Я на словах передам ему вашу благодарность, и этого будет вполне достаточно. К сожалению, не могу предложить вам ночлега, дорогой друг мой, ведь если кто-нибудь узнает вас, вам не сдобровать. Ночь сегодня будет очень светлая, поэтому не задерживайтесь здесь, а возвращайтесь к лучше сейчас же в стан. Передайте от меня самые лучшие пожелания всем предводителям. Я очень сожалею и прошу простить меня за то, что не могу лично поздравить их. Мне так и не удалось отблагодарить вас, дорогой брат, за ваше великое благодеяние, сказал Лютан. Меня послали сюда специально для того, чтобы выразить вам нашу признательность и глубокое уважение. Таков именно был приказ брата Чао Гая, предводителя нашего стана и его военного советника Уюна. — Что же я скажу, когда вернусь обратно? Придется мне понести наказание. — Ну, раз у вас так строго, то я напишу письменный ответ, который вы возьмете с собой, и все будет в порядке. Как не умолял его Лютан принять подарок, он наотрез отказался. Достав бумаги, Сунцзян попросил у слуги кисточку и тушь, написал длинное письмо, передал его Лютану, и тот спрятал его в свой узел. Лютан был человек прямодушный. Видя, как решительно отказывается Сунцзян от подарка, он взял его обратно. Между тем наступила ночь, и Лютан сказал. — Ответ вы написали? — и я сегодня же ночью двинусь в обратный путь. — Дорогой друг, — сказал Сунцзян, — не смею задерживать вас, однако надеюсь, что отношения между нами останутся самые наилучшие. После того, как Лютан еще четыре раза поклонился Сунцзяну, а тот, обращаясь к слуге, сказал, — Господин оставляет лян серебра, а я приду завтра и расплачусь за все. Взвалив на спину узел, Лютан взял меч и начал спускаться по лестнице вслед за Сунцзяном. Когда они вышли из кабачка на улицу, небо уже начало светлеть. Была половина восьмого месяца, и круглый диск луны поднимался над горизонтом. Сунцзян, поддерживая Лютана под руку, давал ему наставление. Берегите себя, брат. Не приходите сюда больше. Здесь развелось очень много стражников, которым приказано вылавливать разбойников, и с этим шутить не следует. Дальше я не буду провожать вас. Лучше нам расстаться здесь. Озаренный луной, лютан зашагал на запад и в ту же ночь возвратился в лян шань Дальше история рассказывает о том, что Сун-Дзян, распрощавшись с лютаном, вернулся к себе домой. Он шел и думал, хорошо еще, что никто из стражников не попался навстречу, а то могла бы случиться беда. Пришлось-таки чау Гаю пойти в разбойники, — продолжал он размышлять, — но и дела творятся. Не успел он свернуть во второй квартал, как услышал позади себя чей-то голос. — Господин писарь, куда же-то вы исчезли? Давненько мы с вами не виделись. Когда Сунцзян оглянулся, душа у него ушла в пятки. Не произойдя этой встречи, Сунцзян, не отличающийся смелостью, не стал бы удалым молодцом, а его мягкое сердце не ожесточилось бы. Но о том, кто позвал Сунцзяна, вы, читатель, узнаете из следующей главы.